Глава двенадцатая На другой день Великой Пречистой Третьему Спасу празднуют Праздник тоже честной Хоть и поменьше успеннего дня По местам тот праздник Кануном осени зовут На него говорят ласточкам Третий, последний отлет на зимовку За теплое море На тот день говорят Врач Демид на деревьях листву желтит Августа шестнадцатого Празднуют святому врачу Диамиду «Сборщикам и сборщицам третий спас кстати, знают издавна они, что по праздникам благодетели бывают добрей, подают щедрее». Мать Таисея, обойдя приглашавших ее накануне копцов, у последнего была у столетого. выходя от него повстречалась с Таифой, казначей Манефинской обители. Обрадовались друг дружке, встали в сторонке от шумной езды и начали одна другую расспрашивать, как идут дела. Таисея спросила Таифу, куда она пробирается. Та отвечала, что идет на Грибновскую пристань к Марку Данилчу с С того года, как Марк Данилч отдал Дуню в манефено обительного воспитания, Таифа бывала у него каждую ярманку в караване. Думала и теперь, что он по-прежнему там на одной из баржи проживает. Пойдем вместе, молвила ей Таисея. И я собиралась поклониться Марку Данилчу. Да не знаю, где отыскать его. «Пожалуй, пойдем», — согласилась Таифа, и старицы побрели по сыпучим наметанным у берега оки пескам к Грибновской пристани. Там не скоро добились, в коем месте стоит караван Смолокуровский. По берегу кучками сидели рабочие с рыбных баржи разных хозяев, хлебая из уемистых ставцов квас с луком, огурцами и скраденной рыбной сушью. На спрос старец ни слова они не сказали. «Некогда, мол». Арты на работе. Один только паренек, других помоложе, жуя из всей силы, ложка ему казал на аку. Спросили старицы у торговок, что сидели в шалашиках за прилавками, уставленными вареными рыбцами, гороховым киселем, студенью и жареной картошкой. Торговки сказали, что не знают, какой такой смолокуров и на свете-то есть. У ломовых извозчиков, что с длинным рядом распусков стояли вдоль берега, спросили Инокини. «Те только головой потряхивают, не знаем, дескать, такого». Совсем выбились из сил, ходя по сыпучему песку. Наконец, какой-то добрый человек показал им на барже, что стояли далеко от берега, чуть не на самом стрежне реки. Притомились матери, приустали. Чуть не битый час, бродичи по глубокому песку, раскаленному солнопеком. Рады были они, радехоньки, когда, поредив паренька, свести их на задний караван, Уселись в его бытничок, залитый наполовину водою. Подплыв к крайней барже с молокуровского каравана, видят матери, у борта стоит и уплетает один за другим толстые арбузные ломти, долговязый, незнакомый им человек. В пропитанном жиром нанковом длиннополом сюртуке, с сережкой в ухе, с грязным бумажным платком на шее, стало быть ни ихнего поля ягода, ни ихнего согласу. По всем приметам... Никонянец, Ревнитель древнего благочестия плота на шею не намотает и серьги в ухо не вденет. Обратилась к нему Таифа с вопросом. «Господин Чесной, это Марка Даниловича караван, Смолокурова?» «А господин Чесной ровно ничего не видит и ничего не слышит, уплетает себе арбуз до да зернышки в воду выплевывает». «Это, мол, Смолокуровские баржи? А ли где в ином месте стоят?» Немножко погодя, опять спросила его Таифа. Головой лишь кивнул, и только когда покончил с арбузом, грубо ответил. «Здесь, Смолокуровский караван?» Марк Данилчи бы нам повидать». «А на что вам его?» Облокотясь борт руками и свесив голову, спросил долговязый. «Ежели по какому делу, так нашу честь прежде спросите. Мы, значит, здесь главным, потому что весь караван на отчете у Василия Фадеевича. У нас это значит». «Нам бы самого хозяина. До него самого есть дельцы», отвечала на то мать Таифа. «Этого никак невозможно», сказал ломаясь Василий Фадеев. «Самого хозяина вам в караване видеть ни в коем разе нельзя. А ежели у вас какая есть к нему просимость, так просим милости ко мне в казёнку. Мы всякое дело можем в наилучшем виде обделать, потому что мы — самый главный приказчик и весь караван на нашем отчёте». «Да нет, нам бы самого Марка Данилча, настаивала Таифа, — «наше дело не торговое». «А какое ж ваше дело?» — вытянув шею, с любопытством, спросил Василий Фадеев. «Объясните мне вашу просимость, а я совет могу подать. Как вам подойти к Марку Данилчу? Ведь с ним говорить-то надо умеючи». «Да мы не впервые, давно его знаем, умеем как говорить», — молвила Таифа. «Да вы из каких мест будете?» — спросил Василий Фадеев. «Из-за Волги, родной, из Комарова», — ответила Таисея. «Так-с», протянул Василий Фадеев, — «из-за Волги, из Комарова». «Не слыхивал про такой. Это город, что ли, какой, Комароват?» «Монастырь старообрядский», — объяснил Таифа. «Так, по-нашему, значит, раскольнический? скит? Что же вы там, попите, что ли?» «Ведь у вас, слышь, там девки до да бабы за попов служат», глумился над матерями Василий Фадеев. Они промолчали, Смолк Фадеев. Немножко погодя, зевнул он во весь рот, громогласно прокашлялся и молча стал приглядываться к чему-то на берегу. «Так как же бы нам, Василий Фадеевич, марк Данилча, повидать?» заискивающим голосом спросила Таифа. «Сделайте милость. Скажите, дома он или отъехал куда с каравана?» «Этого знать я не могу», – нехотя ответил приказчик и снова зевнул. «Да на который бар же он проживает?» – приставал Таифа. Промычал что-то под себе Василий Фадеев. Матери не расслыхали. «Что изволили сказать?» – переспросила Таифа. Злобно откинулся от борта Василий Фадеев и злобно крикнул на них. «Убирайтесь, пока мест целы! Убирайтесь, говорю вам, не то велю шестами по вашему ботничишку! Искупайтесь тогда у меня!»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 На крайней барже у самой кормы сидел на рогошке плечистый рабочий. Лапоть он плел, а рядом с ним сидел грамотный подросток сафронка, держа отрёпанный клочок какой-то книжки. С трудом, разбирая слова, читал он вслух про святые места да про Афонскую гору. Разлегшись по палубе, широко раскинувши ноги и подпирая ладонями бороды, с десяток бурлаков жарили спины на солнцепёке и прислушивались к чтению Сафронки.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 Обрадовались матери. Любили они добрую, нежную Дуню. «А в какой же гостинице он пристал?» — спросил Таифа. Не сумел дядя Архип путем о том рассказать. Не умели и другие бурлаки, что теперь, повскакав с палубы, столпились вдоль борта разглядывать старец. Только и узнали матери, что живет с Малакуров на Нижнем базаре. А в какой гостинице Господь его знает? «Пошли они на Нижний базар». По дороге купили по душистой дыне да по десятку румяных персиков на поклон дунюшке, оприч поисков, шитой шелками покрышки на стол и других скидских рукоделий. Опытная в обительском хозяйстве Таифа знала, что скупой сам по себе Марк Данилович за всякую ласку дочери не пожалеет ничего. Добрались они, наконец, до его квартиры. Радушно встретил с Малакуров старую знакомую, мать Таифу. Узнав, что она уж с неделю живет у Макария, попенял ей, что до сей поры у него не побывала. Попрекнул даже, что, видно, где у ней на ярмарке и без него знакомых много. И мать-то и сею ласково принял. Про Дуню спросила Таифа и про Дарью Сергеевну. «Обе здесь, со мной», — отвечал Смолокуров. Чуточку их не захватили. В гости пошли ненадолго. С женой да с дочерьми приехал сюда приятель мой, Доронин Зиновий Алексеевич. «Хлебом торгует». «Довольно знаем и Зиновья Алексеевича, и Татьяну Андреевну, и девиц их них», отвечала Таифа. «Не раз у них гащивала, как они еще на мельнице жили». «К ним вот и пошли, мои», — молвил Марко Данилович. «Девиц-то подруги Дунюшки. Одна ровесница, другая годком постарше. Вместе-то им, знаете, не. Каждый день либо моя у них, либо они у нас. Молодое дело нельзя». «Известно», — согласилась Таифа. «Выросла, поди, Дунюшка-то, похорошела», — прибавила мать казначея, умильно поглядывая на Марка Даниловича. «Как, матушка, не вырасти? Года такие. Старая-то старица, молодой растет. с лаской молвил в ответ Смолакуров. «А мы и у вас маленько погостили на старом Дунюшкином пепелище. Вас-то, матушка, только не захватили». «Уж как я жалела, как жалела, Марка Данилович!» что не привел Господь вас с Дунюшкой-то с вашей в обители видеть. Дела-то ведь у нас знаете какие». «Знаю, матушка, все знаю», — ответил с участием Марк Данилович. «Из Питера-то не привезли ли чего утешительного? Там-то как смотрят на ваше дело?» Дело наше, Марк Данилович, как есть совсем пропащее», — с глубоким вздохом отвечала Таифа, и слезы сверкнули на ее скорбных глазах. «Выгонки не избыть никакими судьбами». «Разорят наш киржинец беспременно, бревнышко не останется от обителей. И ровно буйным ветром разнесет всех нас по лицу земли. Горькая доля, Марк Данилович, самая горькая». И громко зарыдала. Мать Таисея, глядя на Таифу, тоже заплакала. «Не покинет Господь своей милостью вас», — утешает матерей Марк Данилович. «Не плакать, Богу надо молиться, на него возложить упование». «Кто же нас и прибежище, да к Господь, Царь Небесный?» — утирая слезы, сказал Таифа. «На него, да на заступницу нашу, Пресвятую Богородицу, все упование возлагаем». «Стало, все и будет по-хорошему», — молвил Марк Данилович. «На Бога, матушка, положишься, так не обложишься. Господь от... ведь все к лучшему строит. Стало быть, плакать да убиваться вам тут еще нечего. Может, еще лучше будет вам». «Куда уж лучше, Марк Данилович» а лучшим-то нечего и помышлять», — сказал Таифа. «Хоть бы и в вере-то Господь сохранил, а то вон ведь какие напасти у нас пошли. В единоверческую многие хотят». «Полноте, матушка!» — воскликнул Смолокуров. «Нилгу благодетель», — горячо сказал Таифа. «Есть хромые души, что паче Бога и отеческой веры возлюбили широкое, пространное житие, мало помышляя о вечном спасении. Осиновские матери к единоверию склоняются» и в Кирженском скиту сам отец Тарасий начал прихрамывать. «Не может того быть, матушка!» — решительно сказал Марк Данилович. «В жизнь не поверю!» «И мы, благодетель, не давали веры. Да вот на правду стало походить!» — молвила Таифа. «С чего же-то они?» — спросил Смолокуров. «Славы мира, должно быть, восхотели. Тесного пути не желают, пространным шествовать хотят». «А куда пространный-то путь приведет их?» Покачав головой, воскликнул Марк Данилович. «То не им благодетель», — с грустью сказал Таифа. «Люди, они умные, слову Божию наученные, начетчики великие». «Ах, дела, дела, какие дела-то у вас деются!» В недоумении качая головой, говорил Смолокуров. «Да, батюшка Марк Данилович, дожили мы до слезовых дней», — отвечал Таифа. «Думано ли, гадано ли было?»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 «Слышали, может, про неприятности, что после вашего посещения у нас случились?» «Какие, матушка?» – спросил Марк Данилович. «Про племяннинку-то про нашу любезную, про толстух то нашу, про Сковью Потаповну. Нечто не слыхали?» – спросила Таифа. «Замуж вышла», – сказал Марк Данилович. «Головушку с плеч снесла матушке», – со слезами стала говорить Таифа. В гроб ее уложила. Вот чем заплатила за любовь ее и за все попечения». Души в племяннинках матушка не чаяла. И что ж теперь? Одна горе принесла, приставилась, другая все обителя срамила, позор навела и на матушку. Потерпи ей, Господи, за такое озлобление. И одно с другим. Мария Гавриловна безбытности матушки сбежала. Потом родная племянница замуж уходом ушла. Слава-то ведь какая пойдет теперь про нашу обитель. Никогда таких бесчиней в ней не бывало. А теперь и вдовы, и девицы замуж сбегают да еще венчаются по-никониански, а тут еще горестные-то наши обстоятельства, да еще отпадение от Веры в Осинках и в Кирженском. Тут батюшка Марка Данилович не с таким здоровьем, как матушкина, до смертного часа недолго, а она ведь у нас на Пасхе-то все едино, что из мертвых восстала. Выдался годик, такой годик, что подай только, Господи, крепости до терпения». «Потапот Максимыч, слышь ничего, не больно гневился на дочку». А зятька, говорят, возлюбил? сказал Марко Данилович. Что, потап Максимыч, с горечью молвила Таифа, ему бы только самому было хорошо, а других он и думать забыл. гореть бы ему только до смехи разводить. Ежели ему жених по мысли приходился, и дочку он за него замуж хотел выдать. Ну и венчал бы как следует, честью, а то наг, что устроили, и забители выхватили девицу. Сраму-то что теперь? В соблазну -то?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 «Водыка жизнь не замутит», — сказал Марк Данилович. «А пёс его знает, проклятика, как его окаянного угораздило», — воскликнула в сердцах Таифа. «Известно, что без вражьей силы тут не обошлось. Выбрал окаянный себе нечистый сосуд в том проклятике. Колдунья одна есть, возле нашего скита проживает. Не раз она была приличена в волхвовании. Мария Гавриловна к ней же по утренним зарям тайно хаживала, а потом вот избежала. сбежала. Кто знает?»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 А опять же этот Василий Борисович, иссохнуть бы ему. Какую остуду у московских навел на нас. Теперь ведь по всему христианству про нас худая слава пронеслась. Вот, скажут, на керженц какие дела делаются. Рогожских послов в Великоросской венчают. Какого еще больше сраму, Марк Данилович, помилуйте. А по нашим тоскитам, скитам. Не, что нет у нас завистниц. Особливо по тем обителям, где вольненько живут. Матушка-то сами знаете, старица строгая и над другими обителями держит верх. За непорядки бывало начали самих игумений, А теперь? Чего-чего теперь они не плетут на нас? Волос даже вянет. «Все бы не след матушке убиваться», — сказал Марк Данилович. «Кто довольно ее знает, тот худо об ней не помыслит. А ежели непутные языки болтают, плюнуть на них, да и вся недолго». «Хорошо так вам говорить, Марк Данилович», — с горечностью молвила Таифа. «А из Москвы-то? Из Москвы-то что пишет? «И здесь. К кому не зайдёшь, тотчас с первого же слова про эту окаянную свадьбу расспросы начинаются. И смеются все. Как это вы спрашивают Рогожского-то посла со сватали? Легко ли это слушать, благодетель? Легко ли терпеть?» «Нет, Марк данилович велика наша печаль. Это... это...» И горько заплакав, таиф и замолчала. «Жаль мне матшку, Очень на жалко»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 И вдруг, чтобы как-нибудь отвязаться от рассказов Таисеи, сказал. «Что же-то я? Хорош хозяин, сколько времени толкую монет, чтобы чайком попотчивать дорогих гостей? Вот что значит без хозяек-то!» «Напрасно беспокоитесь, Марка Данилович, сейчас отчаю», — оттирая глаза, молвила Таифа. «Сбери-ка нам, любезный человек, поскорее самоварчик», — приказал Смолокуров, влетевшему на звонок коридорному. «Сию секундойс», — быстро ответил тот и вихрем полетел назад. «Право, напрасно беспокоитесь, благодетель», — говорили старицы, но за чаем замолкли. Когда Марк Данилович распевал линсин с матерями, бойко вошел развеселый Петр Степанович. Здороваясь с хозяином, взглянул на старец. «Батюшки святы, мать-то вот встреча-то, и таифа тут же». Ну, думает себе Петр Степанович, как они про свадьбу-то разнюхали, да про все Марку Даниловичу рассказали.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 «Поколь Господь грехам терпит», — молвила Таисея и тотчас же попрекнула Петра Степановича. «А вы тогда на неделю от нас поехали, да так и не бывали?» «Дела такие подошли, матушка», — озабоченно отвечал Самоквасов. «В Москве был, в Питер ездил, теперь вот здесь третью неделю живу. Нонешним годом не знаю, вдруг горять то и попаду ли я к вам». «А в будущем-то не к кому, пожалуй, будет и приехать», — грустно промолвила мать Таисея. «Как не к кому?»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 «Полного матушка! Верного-то пока мест еще никто не знает», — говорил Самоквасов. «Как же нет верного!» — возразила мать Таисея. «Генерал едет из Питера, строгий-настрогий. Как только наедет, тотчас нам и выгонка...» «Приедет, уедет, за ним другой приедет да уедет, а там и третий, и четвертый. Бывали ведь и прежде не раз такие дела». «Нет, Петр Степанович, понапрасно не утешай, Дело наше кончено. «И нет ему возвороту», — сказала мать Таисея и смолкла. Пока Самоквасов разговаривал с Таисеей, Марк Данилович вел с Таифа речи про Дунюшку. Разговорясь про наряды, что накупил ей на ярманке, похвалился дорогой шубой на чернобурых лисицах. Таифе захотелось взглянуть на шубу, и Смолокуров повел ее в другую комнату, оставив Таисею с Петром Степановичем продолжать надоевшее ему хныканье о скидском разорении.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 «Сама дворот тебя провожала, я ведь помню хорошо», — проговорила мать Таисея. К Женниным заходил Сеня прощаться, а я заторопился, нисколько не смущаясь, сказал Смоквасов. «От нас повернул было я к Женниной обители, а Сеня навстречу. Я его в тележку, да и айда, пошел. Мы так завсегда, на живую руку». «Вот оно что», — сказала Таисея. «Так это ты его умчал. А я таки на него погневалась, посерчала. Думаю, как же это так?»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 «Беда-то какая у нас в Комарове стряслась!» «Что такое?» — озабоченно спросил Самоквасов. «Помнишь, матушка Манифа тогда в Шарпан уехала, а Василия Таборисыча ко мне перевела на время отлучки. Он в тот самый день и пропади у нас. А тут неведомо какие люди Прасковью Потаповну умчали. Слышим после. А это он ее выкрал, да у папа сушила и побрачился». «Слышал я кое-что насчет этого». В Москве сказывали мне, сказал Петр Степанович. Родители-то ведь слышно простили, и зятя приняли в дом. Верно, сударь мой, верно, подтвердила мать Таисея. А вышло на поверку, что все это дело самого Потапа Максимича. Наперед у него все было слажено. Полноте, матушка, возразил удивленный Петр Степанович. Зачем же бы ему после того свадьбу уходом справлять? Экой недогадливый, усмехнулась мать Таисея.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 Ежели наш поп венчал, как доказать ей, что она венчана жена? В какие книги брак от записан? А как в Великороссийской повенчались, так уж тут, брат, шалишь, тут не бросишь жены, что и стопку с ноги. И стопка и Истоптанный лапоч. Понял? Понять-то понял, а все-таки придумать не могу. Что за надобность Потапу Максимучу была уходом дочернюю свадьбу играть, молвился Маквасов. «Честью дочь отдавать, да у церковного попа венчать ему нельзя», — внушительно сказала мать Таисея. «По торговым делам Астуду мог бы принять, разориться, пожалуй, мог бы. А как уходом-то свадьба свенчена, так он перед обществом не в ответе, понял?» «Вот оно что», — молвил Петр Степанович, а сам думает. «Ай да матери! Этого бы нам сений в год не выдумать!» Таифа вспала ему на ум. Толкует она там с Марком Даниловичем, да вдруг, как брякнет что-нибудь про ту свадьбу. Потому и спросил Таисею, каких мыслей о том матушка Манефа. «Таких же, как и все», — ответила Таисея. «Сначала-то в недоумении была, и на того думала и на другого. Чего греха таить, мекала и на тебя. И как приехала из Питера Таифа, так все это дело и распутала, как по ниточкам. А потом и сам Потап Максимыч сказывал, что давно Василия Борисовича взять я себе прочил». Эка умница, какая мать-то Таифа, подумал Петр Степанович. Надо будет купить ей ковровый платок. Стало быть, матушка Манефа теперь успокоилась. Не убивается, когда Вич говорила мать Таифа, мало погодя, спросил Самоквасов. Как же это не убиваться, сударь ты мой! Как ей не убиваться, отвечал Таисея. Ведь ославилась обитель-то. То вдова бежит то девку выкрадут. Конечно, все это было, когда матушка в отлучке находилась. Да ведь станут ли о том рассуждать? Отчинно убивает эту матушку-манефу. А тут еще и флёнышка-то у нее. «А что такое?» — быстро спросил Петр Степанович. Господь ее знает, что такое с ней приключилось. Сначала постричься хотела, потом руки на себя наложить. Тоска с чего-то на нее напала. А теперь грешным делом испивать начала. «Славная шубка, славная!» — говорила Таифа, выходя в это время из Дуниной комнаты с Марком Данилчем, «Отродясь, такое еще не видывала, да и все преданство бесподобное!» Петр Степанович наскоро простился с Марком Данилчем. Сумрачен, пасмурен вышел и тихо пошел, не размышляя, куда и зачем. Молча и дико смотрит вокруг, и все ему кажется в желтом каком-то тумане шумный говор, громкие крики людей, стук и скрип тяжело нагруженных вазов, резкий пронзительный стук целых обозов с железом, не слышны ему. Холод по телу его пробегал, хоть знойный полдень в то время палом палил. Острую, жгучую болью ровно стрелой пронзило сердце его, когда узнал он про фленушку. Бедная, бедная, думает и вспоминает. Вот она, легкая станом, чудной прелести девушка резво, будто на крыльях, несется вдоль по зелёному всполью. Едва поспеваешь за ней, достигнуть нет сил. Вот перелесок, и в прохладной тени, на сочной, пушистой траве вдруг упала. Лежит недвижимо, пурпурные губки раскрыв. темные очи из-под густых соболиных бровей, звездами сверкнув, на минуту закрылись. Подбежал и как вкопанный стал жадно смотря на ее красоту. Чуть-чуть слегка развела белоснежные руки, открыла глаза, они затуманены негой. Вот низко наклонился он над плавающим лицом, хочет сорвать поцелуй, но как будто бы резвая птичка она встрепенула серий звонога бежит. Вот сидит он в мрачном раздумье, склонясь над столом в светелке манефы. Тихо, безмолвно, беззвучно. Двери настежь, и с ясным радостным смехом птичкой влетела она. Шлавлива, игриво, как рыбка. Быстро она к нему подбежала, обвела его шею руками, осияла очами, полными ясных лучей, и уста их слились. Сам, не помни себя, вскочил он, но как сон, как видение, исчезла она. Вот в полдень на всполье она на каменном вражке. В кругу подруг молодых под надзором двух старец смиренных и сонных. Чинно, чуть слышно, девицы беседу между собой ведут. Шепотом молитву творят инокини ради отгнания срящего беса полуденного. Вдруг у ней загорелись слониты, темные очи зажглись, как огни. Руки в боки, и лихая, веселая песня раздалась по долине. Мечутся матери, хотят унять проказницу. Остановишь ли в поле ветер?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 Пугала, что будет злой женой, неугодливой. И запила. «Бедная флюнушка, бедная!» Идет да идет Петр Степанович, думы свои думая. Флюнушка из мысли у него не выходит. Трепетание минувшей любви в пораженном нежданным известием сердце. Горит голова, туманится в глазах, по телу дрожь пробегает. Идет и идёт, и на гору поднялся. Вот уж он внутри Кремля, на венце Часовой горы. Внизу, под крутой высокой горой, широкий съезд. Ниже его, за решеткой, густо разросшийся сад. В нем одинокая злотоглавая церковь. Еще ниже, зубчатой каменной лентой, с смелыми уступами сбегают с высоты древние кремлевские стены и тянутся понизу вдоль берега Волги. Круглые башни с бойницами – Узенькие окна из давно забытых проходов внутри стены, крытые проемы, амбразуры. Среди шумной кипучей жизни нового напоминают времена страдавние, когда и стены, и башни служили оплотом русской земли, когда кипели здесь лихие битвы да молодецкие дела. Еще ниже стен виднеются кучи друг над другом возвышающихся кирпичных домов, а под ними, важно, горделиво и будто лениво, струится широкая синяя Волга. Влево, за множеством домов, церквей, часовен и бесчисленных торговых лавок, виднеется мутно-желтая ока. Неуже она своей матери Волги, но сплошь заставленная стройными рядами разного вида и устройства судов почти не видна. За окой в тумане пыли чуть видны здания ярмарки, бесчисленные ряды лавок, громадные церкви, флажные столбы —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 Это внутренний русский порт, как назвал его Петр Великий, а за широким раздольем Волги иной широкий простор растелается: зеленые заливные луга, там и сям прорезанные серебристыми озерами и речками, за ними ряды селений, почти слившихся один с другими, а среди их белые церкви с золоченными и зелеными верхами, а за теми за церквами и за теми деревнями леса, леса и леса.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 Когда смеркаться стало, он уже ехал в лесах. Про Дуне с Молокуровью ни Думы, ни Помину. Ровно и на свете ее не бывало.